Дура, говорит Биндюк и хочет что-то вырвать у нее. Дай, дура, я же для вас старался. Не хотите, черт с вами, проигрывайте. В руках у бамбуки маленькая книжечка. На ней написано. Ключ и подробные решения ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть вторая. Своих! кричит лабанда и бьет Биндюга в лицо.